Глава двадцать пятая Утром меня разбудила возня служанок, которые распахнули ставни и впустили в комнату солнечные лучи. Следом за ними вошел лекарь. «Доброе утро, госпожа!» Он поклонился, прежде чем приступить к осмотру, долго исследовал мое горло, щупал пульс, а потом вынес вердикт. «Вы уверены идете на поправку. Еще пара дней, и голос к вам окончательно вернется». «Отлично! Спасибо, Рапат!» — прошептала я и улыбнулась лекарю, а потом велела служанкам. «Несите мне платье для завтрака». Была уверена, что Дамиан отдал им соответствующие распоряжения, и не ошиблась. Не знаю, кому прежде принадлежала эта одежда, но мне она была слегка великовата в талии и в груди. Пока служанки быстро ушивали платье, я оглядела себя в большом зеркале. Да, похудела сильно, кажется, сказались потрясения последних дней. И все же платье из нежно-голубой тафты с пышной нижней юбкой из серебристого шифона было прекрасно и очень мне шло. Я снова подумала о той, кому оно могло принадлежать. Мне было любопытно, кем являлась эта женщина. Как к ней относился герцог? В гардеробной висело несколько десятков дорогих и изысканных нарядов, а также домашние платья попроще. Была ли эта женщина здесь счастлива? Могла ли она любить такого мужчину, как Дамиан? От размышлений меня оторвала служанка, явившаяся с расческами и щипцами для завивки. Я отмела решение сделать локоны, и велела собрать волосы в толстый узел на затылке, чтобы не мешали читать книги в храме. Ведь после завтрака я собиралась отправиться именно туда. Работа служанки мне понравилась. Поблагодарив и похвалив ее, велела проводить меня в столовую. Если Дамиан не хотел, чтобы я спускалась к завтраку, он бы велел принести поднос мне в комнату. Девушка, просиявшая от похвалы, поклонилась и вышла в коридор, показывая мне дорогу. При утреннем свете замок был по-прежнему мрачен. Словно какая-то темная тайна скрывалась в его стенах. В узком коридоре мне стало не по себе. Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки и прибавила шаг, чтобы догнать служанку. Жутковатое и таинственное место, как и сам его хозяин. В столовой тоже оказалось не слишком светло, хотя узкие стрельчатые окна были лишены занавесок. Из-за этого, а может из-за своих больших размеров и малого количества мебели, помещение выглядело неуютным. Я подумала, что светлые ламбрикены смогли бы немного скрасить это впечатление, да и скатерть на стол не мешало бы постелить. Конечно, старинное дерево выглядело благородно, но в подобном интерьере являлось лишь еще одним темным пятном. За этим большим столом, стоявшим в центре почти пустого помещения, Розина выглядела особенно одинокой и печальной. Услышав мои шаги, девушка подняла голову. Я улыбнулась. Первую радость на ее лице тут же сменил ужас. Воспитанница его светлости заозиралась по сторонам, а потом уставилась на меня умоляющим взглядом. Я тоже посмотрела на четверых слуг, достававших посуду из буфета и накрывавших на стол. Кое-кто из них косился в нашу сторону. Вот только понять, за кем именно следили, мне не удалось. Значит, будем исходить из того, что герцог приставил Саглядатаев к нам обеим. «Доброе утро», — поздоровалась я, подойдя поближе и слегка наклонив голову. Говорить старалась громким шепотом, чтобы слуги смогли расслышать наш разговор. «Меня зовут леди Аксиана из замка Фа». А вы, наверное, воспитанница его светлости? Доброе утро, леди Аксиана. Девушка поднялась, чтобы поприветствовать меня. Меня зовут Розина. Очень рада с вами познакомиться. Условности были соблюдены. Мы впервые встретились и познакомились в присутствии четверых слуг. Теперь Розине можно было не опасаться, что герцог узнает о нашем вчерашнем разговоре. Я подошла к столу. Ко мне уже спешил слуга, чтобы подвинуть стул. Судя по тому, что на столе стояли три прибора, Дамиан ждал меня к завтраку. Он пришел едва, я заняла свое место. «Ты все-таки явилась», — вместо приветствия заявил герцог, окидывая нас с Разиной взглядом. «Меня оценивающим, а девушку предупреждающим». Разина тут же привычно опустила голову. «Бедняжка, как же это тяжело». жить в постоянном страхе. Дамиан занял свое место, и слуги тут же бросились подносить блюдо. А я решила, как только верну Йона, попрошу его забрать разину отсюда. Она заслуживает лучшей жизни. Завтрак в замке герцога был по-военному скромным и сытным. В каше из крупной серой крупы я нашла большие куски разваренного мяса. Хлеб тоже подали серый, слегка поджаренный, наверное, чтобы немного сгладить грубый вкус. А травяной чай оказался настолько крепким, что я едва не выплюнула его обратно в кружку. С трудом заставила себя вернуть лицу нейтральное выражение и проглотить то, что уже набрала в рот. «Вы уже познакомились?» Дамиан вдруг нарушил установившееся за столом молчание. Девушка привычно вздрогнула, а я поспешила ответить. «Да». «Мы с твоей милой воспитанницей уже познакомились, но о твоем решении сообщить ей еще не успела». Розина бросила на меня испуганный взгляд, быстро и коротко покачав головой. «Девушке показалось, что я слишком вольно разговариваю с ее опекуном, вот только в отличие от бедной сиротки у меня был защитник. Я не боялась герца Горовена и надеялась, что ей тоже вскоре можно будет не бояться». «Разина, я знаю, что ты лазила в подземелье». При этих словах девушка втянула голову в плечи, словно ожидала немедленного возмездия за свой поступок, а потом удивленно распахнула глаза, когда Дамиан добавил «Сегодня ты проведешь туда леди Аксиану». «Как вам это удалось?» — спросила Разина, когда мы спускались по неровным ступеням. Часть из них была вырублена прямо в каменном основании, часть выложена плитами. Но даже в неровном свете двух факелов было заметно, что появилась эта лестница очень-очень давно. «У меня дар убеждения», — улыбнулась я, пытаясь скрыть, как мне неуютно в темном подземелье. А ведь мы только начали спуск. Лестница казалась бесконечной. Воздух уже через несколько десятков шагов Стал влажным и отдавал плесенью. Хорошо, хоть паутины не было. С детства терпеть не могу пауков. Стены, казалось, становились все уже, потолок ниже. Я понимала, это всего лишь мой внутренний страх, но по коже все равно бежали мурашки. А я то и дело оборачивалась назад, чтобы осветить факелом темноту за спиной. Надо срочно чем-то отвлечься. Расскажи о женщине, которая раньше жила в покоях герцогини. Я решила, что эта тема меня точно отвлечет. Шедшая впереди Розина даже остановилась от неожиданности, и я почти врезалась в нее. «Кто вам рассказал о леди Ирис?» Девушка обернулась. В свете факелов ее глаза отливали тьмой, которая окружала нас со всех сторон. Подумалась... что герцог мог бы больше беспокоиться о нашей безопасности и послать с нами слуг, но даме она заботила о сохранении тайны. Он и с меня взял обещание, что я не стану делиться с Розиной истинными причинами этого похода. Если так пойдет и дальше, очень скоро я запутаюсь, что именно и кому врала». «Не переживай так, я сама догадалась». Я обошла застывшую девушку и теперь двинулась впереди. «Значит, ее звали леди Ирис». Через пару шагов повернула голову и спросила. «Еще одна тайна замка Равен, о которой знают все, но молчат из-за страха наказания». «Вы меня пугаете!» Розина некоторое время смотрела мне вслед, и только когда я спустилась уже на десяток ступеней, медленно двинулась за мной. Откуда я знаю о женщине? Догадаться было несложно. Я тоже остановилась, чтобы дождаться девушку. В подвалах оказалась хорошая акустика. Я могла говорить тихо, а слышно было «хорошо». Поэтому я принялась перечислять. Мои покои явно обставлены женской рукой, в то время как в остальной части замка все устроено по-армейски практично и даже скупо. Еще платье, вряд ли швею в замке Равен, Так талантливы, что шили бы целый гардероб мне за одну ночь. Или здесь есть такие? Розина, догнавшая меня, покачала головой, и мы продолжили спускаться. Поэтому напрашивается вывод. Здесь раньше жила женщина, и она была близка с Дамианом. Он поэтому такой хмурый. Розина пожала плечами, а потом, подумав, кивнула. — Только обещайте, что никому не расскажете. Попросила она, обернувшись, посветила факелом в темноту за нашими спинами, не только вглядываясь, но и прислушиваясь. Я прониклась атмосферой секретности и тоже затихла. Нас окружала тишина, только капли воды где-то за пределами видимости разбивались о небольшую лужицу. Кап, кап, и снова тишина. Кап, кап. Интересно, как глубоко мы забрались? И если погаснет свет, сможем ли выбраться отсюда? Обещаю. Я силой сжала рукоятку факела, практически заставляя себя переключиться на другие мысли. Уж лучше думать о неизвестной леди Ирис. Кстати, красивое имя. Расскажи мне о ней. Попросила свою провожатую и, не удержавшись, добавила. Пожалуйста, а то здесь жутковато. «Я тогда была еще ребенком», — начала Розина. Это случилось зимой. Ночью в ворота замка постучались путники. Мужчина был ранен и еле стоял на ногах. Женщина умоляла впустить их. Стояли морозы, и до утра эта пара просто бы не дожила. Служанки решились открыть дверь без ведома господина на свой страх и риск. К счастью, утром герцог потребовал провести к нему женщину, и, увидев ее, не стал наказывать охрану. Леди Ирис была прекрасна, волосы черные, как вороново крыло, кожа белая, как снег, а глаза синие-синие, словно озеро Равен после грозы. Мы уже давно преодолели лестницу и теперь шли по прямому коридору, пол которого устилал влажный песок. Но, заслушавшись истории, я этого почти не замечала, только когда Розина светила факелом на стены, У очередного ответвления, решая, свернуть или нет, я вспоминала, где мы с ней находимся и куда держим путь. А девушка продолжала. Ее муж был очень плох. Леди Ирис рассказала, что на них напали разбойники, убили охрану, а ее супруга ранили. Он умер через несколько дней. Господин был у него накануне вместе с лекарем Рападом. Злые языки потом болтали разное, но недолго. Его светлость умеет заставить замолчать. После смерти мужа леди Ирис просила отпустить ее домой. У нее остался маленький сын, но господин не хотел и слышать об этом. Он желал, чтобы она принадлежала только ему. Думаю, он даже любил леди Ирис. Его светлость приходил только к ней. За это время даже служанки перестали опасаться. Господин смотрел только на одну женщину, но она тосковала по сыну и умоляла ее отпустить. Леди Ирис прожила здесь три года. Мы надеялись, что господин женится на ней и обретет счастье, но потом она подкупила нескольких слуг и охранников, а может, сумела уговорить. Леди Ирис вообще умела убеждать. Ее все любили. Господину подсыпали в пищу слабый яд, Он должен был проболеть несколько дней, чтобы леди успела сбежать, но его светлость что-то прознал или просто уже перестал доверять ей. Только он заставил леди Ирис саму попробовать его еду. Она посмотрела на него долгим взглядом, а потом съела все до последней крошки. Леди Ирис умерла через два дня. Его светлость все это время сидел с ней рядом и никого не впускал в комнату, а потом сам закопал где-то в лесу. Никто не знает, где ее могила. Да уж, отвлеклась. Значит, яд был не такой уж и слабый? После долгого мрачного молчания спросила я, стараясь не думать о том, что на кровати, где сейчас сплю, кто-то умер. Говорили разное, — пожала плечами Розина. Кто-то считал, что она хотела отравить господина, кто-то был уверен, что леди Ирис была слишком доброй и никогда не совершила бы подобного. А потом господин запретил о ней упоминать. Покои были закрыты четыре года, и только изредка господин позволял проводить там уборку. А теперь пришли вы, и у людей снова появилась надежда. Розина остановилась перед потемневшей от влаги и времени дверью, и я, глядя на нее, произнесла, «Ну уж нет, я ему не достанусь».